Глава 16. Жилищный комплекс в районе Джунчхо. В то же время. Уже который день подряд детектив Кён безвылазно сидел в своем кабинете, добывая необходимую ему информацию по крупицам. Прямой доступ к полицейским архивам джин -Хёку уже давно отрубили, поэтому приходилось полагаться лишь на собственные силы. Ну и, разумеется, привлекать свои старые связи. Куда уж без этого. Суд по его делу должен будет состояться на следующей неделе. Откладывать его было невежливо по отношению к пострадавшей стороне. И государственный адвокат вряд ли сумеет вытащить лейтенанта из всего этого дерьма. Все его заслуги перед полицейским агентством выглядели пылью по сравнению с высоким социальным статусом семьи Чен. А значит, у мужчины оставалось не так много времени, чтобы докопаться до сути. Если он успеет выявить подсадную утку в корпорации Chen Group, возможно, суд примет этот факт во внимание в качестве смягчающего наказания, как и собственно сам председатель. На лице, которым в пору было бы светить на глянцевых обложках журналов, появилась легкая щетина темные круги пролегли под глазами детектива от недосыпа, а руки непроизвольно дрожали из-за количества выпитого кофе. И тем не менее, лейтенант выглядел все так же восхитительно, что самые топовые фотографы с удовольствием отказались бы рядом, чтобы сделать серию снимков с ним. Вот только самки он этого не любил и игнорировал все предложения от рекламных агентств. В любом случае, его сейчас заботили совершенно другие вещи. Мотивация Валкера была уже известна Джин Хёку. Частично. Пройдя собеседование в корпорацию по липовым документам, парень методично поднимался по карьерной лестнице, не жалея на этот процесс ни времени, ни сил. Если бы он пытался подорвать работу Чен Групп изнутри, как те же печально известные Дурандон, то на данном этапе это уже было бы осуществимо. Однако Валкер на достигнутом не останавливался. Также от детектива не скрылась неприязнь, с которой парень обращался к Чен Джихуну. Отношения их были натянуты, но очень похоже, что только с одной стороны, со стороны Алекса. Председатель корпорации, похоже, даже не особо знал одного из своих сотрудников, поэтому и не мог испытывать к нему никаких особых чувств. Так чем же была вызвана эта неприязнь? И может ли статься так, что Валкер проник в корпорацию только лишь для того, чтобы свести личные счеты с семьей нынешнего председателя? Но тогда на этом фоне трудно было бы объяснить его заботливое отношение к внучке председателя. Сложно отрицать, что он относился к ней совсем иначе. У людей, подобных Ченджихуну, полно как конкурентов, так и заклятых врагов. Достаточно урвать существенную долю на рынке или же заключить контракт на более выгодных для себя и менее выгодных для других условиях, чтобы пасть с ножом в спине. Не нужно хорошо разбираться в теме ведения бизнеса ради подобных выводов. Ну а раз список его неприятелей настолько велик, вычленить из него одного единственного парня по имени Алекс Валкер представляется крайне трудной задачей. Трудной и все же возможной при должном усердии и упорности. Размышления детектива прервала мелодия дверного звонка. Отсюда слышно ее было не так громко, но благодаря абсолютной тишине, царящей в кабинете, Она грянула, как гром среди ясного неба. Мельком Джин Хёк глянул на часы. Поздняя ночь. А с учетом того, что гостей он сегодня не ждал, вряд ли они заявились к нему с добрыми намерениями. Вот кнопку дверного звонка снова нажали, и молодой мужчина медленно поднялся из-за стола. Табельный пистолет тут ему не помощник — Оружие вернулось в участок в тот же день, когда лейтенант последний раз наносил туда визит. Довольно неприятно чувствовать себя безоружным, поэтому пришлось лихорадочно просчитывать в голове варианты бегства при самом плохом развитии сценария. Вероятность, что господин Чен решит разобраться с детективом, прежде чем он предстанет перед законом в зале суда, еще никогда не маячила так близко. И то, что в полученной по этой корпорации информации не было подобных эпизодов, еще ни о чем не говорит. Опасения Джин Хёка подтвердились, когда он отчетливо услышал звук разбившегося стекла на первом этаже. Ну да, семьи Чеболей в стремлении добиться своих целей порой похлеще любой мафии будут. Но как далеко мог зайти лейтенант в попытках избавиться от них, Если бы оружие находилось все еще при нем, воспользоваться им даже в целях самообороны стало бы чревато в незавидном положении детектива Кена. Выдернув провод питания компьютера из сети вместе с интерактивной доской, мужчина выдвинул нижний ящик стола и вытащил из него армейский нож. Он очень надеялся, что его не придется пускать в ход, но против инстинкта самосохранения не попрешь». Если Джин Хёк не выберется отсюда сейчас на своих двоих, то может сделать это чуть позже уже в черном мусорном мешке. Незавидная участь для полицейского его уровня. Осторожно приблизившись к двери кабинета, мужчина приложил к ней ухо и прислушался. Каких-либо голосов он не слышал, но кто-то явно по-хозяйски расхаживал в тяжелых ботинках по первому этажу. Только удостоверившись, что в коридоре второго этажа пока что чисто, детектив тихо приоткрыл дверь, стараясь не издавать лишних звуков, и вышел из кабинета. Ближайшее окно располагалось недалеко от него, поэтому так же тихо он сократил расстояние с ним, открыл его нараспашку и прыгнул вниз в одних только штанах и футболке. Само приземление выдалось хоть и болезненным, но терпимым. Повезло, что окно это выходило во внутренний двор, так что пересечься с полуночными гостями Джин Хёк не должен был. И все же его подмывало узнать, оказались ли верными догадки относительно причастности семьи Чен ко всему этому, а то тех, кто хотел бы до него добраться, честно говоря, хватало. Послужной список был большим, а с учетом его характера признаться самому себе, врагов... Джин Хёк наживать умел. Так что, выбравшись с территории собственного коттеджа по неровной кладке каменного забора, детектив в полуприседе обогнул его и взглянул на черную тонированную машину, стоящую перед воротами. Уж больно похожую на один из служебных автомобилей службы безопасности Чен Групп. «Да, но явлипли ли же вы, детектив Кён?» — тихо усмехнулся мужчина себе под нос. — Конкретно так влепли. Когда я снова сделал над собой усилие и разлепил веки, обстановка вокруг меня поменялась не сильно. Я все так же лежал, прикованный к металлическому столу, а яркий свет хирургического светильника бил в глаза, заставляя щуриться. Повернув голову сперва в сторону рабочего стола, а после к остальным подопытным, Понял, что ни лаборантов, ни доктора Сугахары рядом нет. Никого, кроме накачанных химией испытуемых. Прекрасная компания, как ни посмотри. Да уж. Однако мысли о возможном побеге меркли на фоне сомнительной информации, полученной от старика до того, как меня вырубили». Рата прямо из кожи вон лез, чтобы доказать мою генетически модифицированную природу. Всеми правдами и неправдами пытался убедить меня в том, что мои способности — не результат приложенных на тренировках усилий, а всего лишь чей-то мерзкий эксперимент. умом то я понимал, что все его слова в конечном итоге могут оказаться ложью чистой воды и способом получить мою лояльность — Или еще что-то вроде того, что творится в головах таких фанатиков, не разберешь. Но где-то в глубине души все же поселился червячок сомнения, подтачивающий меня изнутри. Ведь если старик действительно окажется прав в своих выводах, тогда и вся моя жизнь... Облизнул пересохшие губы и стиснул зубы в бессильной ярости». «Единственный период жизни, который я помнил недостаточно хорошо — раннее детство. Примерно до того момента, как авиакатастрофа не вынудила меня поселиться на острове под присмотром наставника Хоку. Случайные воспоминания, всплывающие в голове время от времени, по большей части светлые — вот и все, что осталось мне от родителей после их скоропостижной смерти». Тогда. Когда же меня могли уложить на хирургический стол и накачать всякой дрянью? Кто мог искусственно и систематически подчищать мне память? Ответ на все вопросы, роящиеся сейчас в моей голове, мог быть только один. И ответ этот меня не устраивал. Категорически. Теплая улыбка матери, строгий, но мудрый голос отца. Мысли о них заставляли меня двигаться вперед даже тогда, когда хотелось опустить руки. Но если допустить возможность, что самые близкие мне люди могли совершить со мной подобное, то я окончательно разочаруюсь во всем этом чертовом мире. Это просто не может быть правдой. Не может. Тернул правой рукой, но так, как и прежде, не поддавалось. Крепкие кожаные ремни намертво приковывали мое тело к столу. Впрочем, никаких изменений я в организме не ощущал после того, как пришел в себя. Надеюсь, это был просто наркоз, из которого мой организм вышел быстрее, чем следовало. Тогда почему за время отключки не совершили никаких манипуляций? И куда подевался доктор Сугахара, столь заинтересованный моей кандидатурой в подопытные крысы, решивший пополнить свою коллекцию модификантов. Модификантов? Что он там твердил до того, как меня обкололи, что я должен свыкнуться со своей генно-модифицированной природой, и тогда способности мои возрастут в разы от одного лишь осознания этого факта? Странный подход, противоречащий всем законам логики. Если твой организм мутировал, то какая разница, осознаешь ты эти мутации или нет? Телу без разницы, о чем ты думаешь, если оно и так уже подверглось изменениям. Химия, биология. Настолько ли важно, в какую сторону двигаются твои нейроны? Безрезультатно дернулся еще раз, а затем обмяк, прикрыв глаза. Я не верю ни единому его слову. Отказываюсь верить. Однако... Если для того, чтобы выбраться отсюда, мне придется предположить невозможное, то так тому и быть. Предположить, что собственный отец мог ставить генетические эксперименты над своим ребенком. Предположить, что мать этого ребенка предпочла просто закрыть на них глаза, чтобы не утратить привязанность перспективного мужа. Предположить, что их сына специально накачивали веществами – подавляющими кратковременную память, лишь бы он не помнил всех тех ужасов, которые с ним творили родители. С каждой новой мыслью я все сильнее стискивал зубы и стачивал запястье в кровь. Я чувствовал боль, но отдавалась она где-то на задворках сознания, будто фантомная, несущественная, не моя». А когда наконец-то открыл глаза, мои окровавленные руки уже были вытянуты перед собой. Ремни, удерживающие меня все это время, лопнули, разорвались от приложенных усилий. Обрывки их свисали со стола, капля за каплей создавая на полу небольшую алую лужицу. «Это был просто выброс адреналина», — вслух заключил я, разглядывая стертые в мясо запястья. «Ничего кроме...» Рывком приподняв корпус и, усевшись на стол, расстегнул ремни, удерживавшие ноги. Затем также рывком поднялся, пошатнувшись, как только коснулся босыми стопами пола. Все же остатки наркоза и другой дряни, вколотой в меня, давали о себе знать. Полностью организм от химии пока не избавился, и для этого требовалось больше времени, которого у меня, к сожалению или к счастью, не было. Задерживаться в лаборатории надолго я не планировал с самого начала, поэтому желание поскорее убраться отсюда возобладало над возможностью покопаться в местных базах данных. Бинты я подобрал с ближайшего столика для медицинских инструментов. Наскоро перемотал ими запястья, морщась от боли, и оторвал зубами, кое-как зафиксировав. Голову внезапно прострелила мысль, что, возможно, усиленная регенерация моих ран которая первое время удивляла меня, была связана как раз-таки с измененной природой организма, но я временно откинул очередное предположение, лишь доказывающее правдивость слов доктора Сугахары. Со своими проблемами я разберусь позже, а пока необходимо найти Инхо и его людей, пока они не стали следующими жертвами сумасбродного старика».